гостиницы. «Весы» называется. Я знаю. Лев Николаевич, верую ты в Бога или нет? А ты зачем спрашиваешь? Вот так. Многие ведь, но не веруют. А насчет веры, Парфен, насчет веры я на днях одну встречу имел. Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат. Подходит ко мне. «Купи, барин, крест» за двух отдам, серебряный. И точно в руках у него крест. И видно только, что с себя его снял. Только не серебряный, а настоящий оловянный. С первого взгляда видно. Я вынул двух гривен и отдал ему. Крест тут же на себя надел. И по лицу солдата было видно, как он был доволен, что надол глупого барина. Вот Брат Парфеона Как дело с верой обстоит Ну да что Прощай Лев Николаевич Лев Николаевич Крест от, Что у солдата купил При тебе? Да, на мне Покаж Покаж мне его Отдай мне его. Отдай. Зачем? Я носить буду, а тебе я свой отдам. Приноси. Поменяться крестами хочешь? Изволь Парфенка или так? Я рад. <continues> Побратаемся. Ну вот. Только твой ведь золотой, смотри. Не мой он. Не мой Твой он. Ты его носи И прощай И тебе и мне пора Парфю. Парфю. Ну Ну, Парфю. ну дай же хоть Обниму тебя Странный ты Человек Знаешь ты зачем Я побрататься хотел Чтоб не убить Что? Что ты Парфеон Бери ее Бери. Твоя она. Я ее уступаю. Помни Рогожина. Уйдя от Рогожина, князь долгое время бесцельно бродил по улицам. К шести часам он очутился на дебаркадере церковской сельской железной дороги. Но в последний момент ехать в павлоск раздумал. Бросил билет и вышел с вокзала. Весь день сегодня он чувствовал себя особенно болезненном настроении Почти в том же, какое бывало с ним прежде При начале припадков его прежней болезни Смутная, но неотвязная идея Угнездилась в его воспаленном мозгу Глаза Рогожина Как я мог вообразить Он меня братом назвал А я... А глаза? Почему опять эти глаза? в свой странный взгляд на себе. И этот нож с оленьем черенком. Мне надо видеть ее. Но я слово дал, что не затем приехал сюда. Только увидеть ее. Появилось желание освободиться, покончить с этим разом. И князь пошел на петербургскую сторону. Он был уверен, что анастасия Филипповна в Павловске. Но ему нужно было увидеть ее дом, быть в нем. Он знал, что встретить там эти же глаза. И он... «Опять увидел их!» «Где она? Где?» «Он кривещет на себя!» «Разве это одна только страсть?» «Разве одна только страсть?» «Но ушает ее лицо? Это болезнь!» «Это бред!» «И глаза! И самые глаза не здесь!» «А нож?» «А глаза?» Совершенно обессиленно добрался он до своей гостиницы На лестницу он входил со странным убеждением «Что сейчас все разрешится!» В нише на площадке стоял человек и смотрел на приближающегося князя теми же глазами. Кто это? Кто это? Правая рука его поднялась. Что-то блеснуло в ней. Князь и не думал останавливать Рогожина. Он только крикнул. Арсен! Не верь! Вдруг что-то разверзлось перед ним. Необычайный внутренний свет озарил его душу. Затем сознание его угасло и наступил полный мрак. С ним случился припадок эпилепсии, уже очень давно оставивший его. Рогожин убежал. Через несколько минут князя нашли, опознали привели в чувство из гостиницы он в тот же день переехал к Лебедеву а оттуда в Павловск на дачу Япончины и Иволгины навещали князя Лизавета Прокофьевна была в страшной тревоге а Глая вела себя странно загадочно И причина была явно в князе. Еще более встревожилась бы старая генеральша, если бы узнала, что когда князь немного оправился от болезни и стал выходить, Аглая назначила ему в парке свидание. На свидание князь пришел заранее и задремал на скамейке. И то ли князю приснилось, то ли в самом деле около него оказалось длинное, Настасья Филипповна опустилась на колени и поцеловала ему руку и убежала. Он хотел встать, пойти за ней, но рядом раздался громкий свежий смех Аглайи, и князь проснулся. Спит? Вы спали? Это вы... Да, это свидание. Я здесь спал. Спал? Меня ни, никто не будил, кроме вас. Кроме вас здесь никого не было. Я думал, здесь была другая женщина. Здесь была другая женщина? Нет, это был только сон. Как странно. В такую минуту. Какой сон. А я все-таки не заснула бы на вашем месте. Да я всю ночь не спал. Все ходил. А потом пришел сюда. Сел. Думал, думал. И заснул. Ах, вот так. Но это изменяет в вашу пользу. А какой-то женщине вам приснилось? Вы ее видели. Понимаю. Очень понимаю Вы очень ее Впрочем, мне все равно Вот в чем дело Зачем я вас позвала Я хочу сделать вам предложение Быть моим другом Ну что вы на меня так уставились Может быть, вы не хотите Принять мое предложение О нет, я хочу Только То есть, я не думал, что нужно Делать такое предложение Слушайте же, я давно ждала вас. С тех самых пор ждала, как то ваше письмо оттуда получила. И даже раньше. Я считаю вас за самого честного и за самого правдивого человека. И если говорят, что вы иногда больны умом, то это несправедливо. Я хочу... Я хочу... Ну, что вы улыбаетесь? Я так не знаю, что со мной делается. Я убеждена, что вы пришли сюда с полной уверенностью, что я в вас влюблена и позвала вас на свидание. Я вчера действительно боялся этого, но сегодня я убежден. Вы боялись, что я... Я вчера, вчера боялся. Как же вы посмели тогда мне любовное письмо прислать? Любовное письмо? Мое письмо любовное? Мое письмо самое почтительное. Из самого сердца вылилось. В самую трудную минуту моей жизни. Я знаю, в какую минуту. О, если бы вы все могли знать. А я все знаю, все. Вы тогда целый месяц жили в одних комнатах с этой мерзкой женщиной.